«Нет, не знаю. А вы?» «Я не знаю. Хотя, скорее всего, виноват я. Ну что ж, пошли». Приблизившись к лендроверу, они слегка замешкались, безотчетно ища ручку передней дверцы. Замок открылся, но не сразу, а с некоторым замедлением.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 Ну, микрофон для подслушивания. А зачем такие страсти? Всего лишь миниатюрный передатчик Бобби, не более того. Я прикрепил его к седлу миссис Джои, поэтому знаю, разумеется, приблизительно, где сейчас находится самый прелестный задик на тысячу миль вокруг. Кто вы на самом деле, Чарли? Растерянно спросил Смит, протирая очки кусочком замши. «Это действительно имеет для вас значение?» Макдональд устало махнул рукой. «Сейчас. Здесь. Супруги Валентии набрели на римскую виллу, когда приготовления к походу были в самом разгаре. Ангтембо едва успевал поворачиваться, навьючивая своенравных, успевших отвыкнуть от груза животных».